поездом отправились в Бостон. В вагонах, в противоположность английским, было шумно и грязно. Чтобы изучить живую Америку, где люди так же различны, как страны, которые они покинули, где климат столь не схож, что когда в Нью-Йорке бушует метель, во Флориде зреют апельсины, нужно вжиться в нее, как зорге. Энгельс избегал поспешных обобщений. Новый свет чем-то пугал его, Не имея своей уходящей вглубь веков истории, как ствол без корня, не обвитый плющом традиций, этот обжитой семидесяти миллионами человек-материк нес в себе загадочные неожиданности. Десятки вероисповеданий, предрассудков, смутных представлений о прошлом, как ручейки образовали здесь полноводную, бурную и мутную реку. Каково будет ее течение? Что принесет она в океан человечества?» По-юношески радовался Энгельс впечатлением, которое с такой щедростью разбросано обычно на дорогах путешественников в незнакомых странах. Для него Америка была не просто новизной и злободневностью. На ее землях жили некогда племена, описанные им недавно в книге о происхождении семьи и частной собственности. «На этих берегах обитали первобытные люди», — говорил он, когда небольшой пароход вошел из озера Онтарио в реку Святого Лаврентия. Они мало чем отличались от нас, но были, однако, совершенными дикарями. Найдя огонь, они познали божество. Их женщины, должно быть, были красивы, с косами до пят, а мужчины — храбры. Трусливые погибали. Пульс жизни бился для него с силой, и в лексиконе не было плоских слов «скука» или «унынье». Великий гуманист, интересовавшийся человечеством с самого его детства, принимал бытие как нечто безбрежное и драгоценное. Старость означала для него только дряхлость сознания, а неизбежность конца не только не умаляла дара жизни, а делала его значительно дороже. Пути Энгельс всегда отдыхал. Сейчас он путешествовал по Соединенным Штатам Америки инкогнито, решительно не желая встречаться с представителями немецких эмигрантов и назойливыми репортерами газет. Имея возможность провести в Америке не более 30 с небольшим дней, Энгельс строго придерживался намеченного маршрута. Осмотрев малонаселенную, прекрасную своими лесами и реками Канаду, он направился в Адирондак. Старого тренированного альпиниста всегда тянуло в горы. Чем выше Энгельс поднимался, тем бодрее себя чувствовал. Оставив позади леса, затем кустарники, путешественники очутились пуховиках из тумана и, наконец, увидели скалы вершин и солнце. Эвелинги и Шорленнер едва поспевали за Энгельсом. Путешественники часто ездили верхом, шли пешком, либо передвигались в тряских колымагах. Энгельс говорил, что по сравнению с местными фаэтонами, прусские дорожные повозки времен царя Гороха показались бы роскошными каретами. Пассажиры устраивались на козлах крышей и на узеньких грозивших свалиться сиденьях для шести человек. Дороги вполне соответствовали транспорту. «Да-с, вот когда мы смогли насладиться всеми достижениями культуры времен 30-летней войны», — с обычным юмором заключил генерал. Путникам часто встречались негры. Белые звали их всех Джорджами, и они охотно откликались. В память о президенте Вашингтоне многие действительно носили это имя. Провинции чернокожие фактически продолжали оставаться рабами. В Нью-Йорке, куда снова прибыли Энгельс с друзьями, чтобы отправиться пароходом в Англию, ему не удалось избежать встречи с журналистом, записавшим для печати их краткую беседу. Представителем немецкой газеты, подкараулившим его, оказался маленький Теодор Куно, многолетний знакомый Энгельса, один из ряных борцов в интернационале против Бакунина. Несколько лет назад Куно побывал в Лондоне. Когда бы ни сводила их судьба с Энгельсом, они говорили о счастливых днях Гаагского конгресса. Гаагский конгресс был открытым поединком между последователями Маркса и Энгельса с анархистами, не побрезговавшими ни клеветой, ни обманом, чтобы уничтожить интернационал. Да, вот это была схватка не на живот, а на смерть. Мы столкнулись впервые в истории рабочего класса с тайным заговором, Прямо-таки с машиной, подложенной для взрыва не каких-либо эксплуататоров, а нашего товарищества, самим сатаной анархизма Бакуниным, взволнованно, как будто не прошло 16 лет,